Глава шестая. Отшельник. Проблем, как у кошек, при спуске с дерева у меня не возникло. Я перевозился в липкой смоле и ободрал в кровь ладони, но в остальном все было отлично. Твердая земля под ногами вселяет куда больше уверенности после того, как слезешь с сосны. Точно отсутствие опоры было единственной большой проблемой в моей жизни. «Дым и люди. Люди и дым. Дым — это огонь и тепло. А люди, какими бы они ни были, они, вероятнее всего, примут меня без лишних вопросов. Как бы законы гостеприимства. Хотя нормальные люди левого мужика из леса с ножом грязного с ног до головы пошлют куда подальше. Сам я бы так и сделал, но это другое». Засунув нож за пояс, чтобы выглядеть не агрессивно, я едва не бежал через лес, чтобы побыстрее добраться до нужного места. Расстояние казалось небольшим, но мелькающие деревья вскоре уже вызывали дикую тошноту. Пришлось притормозить и отдышаться. В таком состоянии нельзя долго бегать. Еще и еды нет». «А что в таком состоянии, когда я хорошенько прочищу желудок, я буду делать? Лягу и буду лежать, пока меня не сожрет та же тварь, чьи следы я видел возле тела с сумкой?» Я прислонился спиной к дереву. Отдышаться. Отдохнуть, успокоиться. И заодно подумать, что можно бы найти место, где я бросил сумку, потому что рядом с деревом росла земляника. Но наклониться к ней я не смог, потому что по спине пробежали мурашки. Черт, ведь не холодно же было, но... Затем я заставил себя оторваться от сосны, которая, к тому же, оказалась вся покрыта липкой смолой, не хуже веток на вершине, и, присмотревшись, увидел тропинку из черных лесных муравьев с быстро стягивающимся разрывом в месте, где только что была моя спина. «Ах ты ж!» и принялся срывать с себя грязную футболку. Стянул через голову и, осыпав себя грязью, бросил на землю, а потом начал скидывать муравьев со спины, протирая ее ладонями. Это понравилось далеко не всем, и не каждая насекомая пожелало беспрепятственно покинуть мою спину. Несколько болезненных укусов заставили меня действовать активнее, Пальцы я прижимал теснее и безжалостно давил муравьев, которые не сваливались, а цеплялись за кожу. Когда последний лесной житель покинул мою спину, я стал состоять с обнаженным торсом и десятком двумя укусами в районе позвоночника. Еще некоторое время я пытался убедиться, что на мне не осталось никого. Укусы слабо пульсировали и создавали ощущение, что какая-то вредная живность до сих пор на мне осталась. Да еще и руками я с трудом дотягивался. Мышцы мышцами, а вот проблема с ловкостью, кажется, давала еще один неприятный эффект. Но это мелочи. Стиснув зубы, можно пережить день-два после укусов. Несколько глубоких вдохов, кажется, даже немного успокоили меня. Я наклонился и поднял футболку. Вся в грязи, слоем. Кое-где грязь уже начала осыпаться. Килограмма два, может, даже три. Чистой и свежей грязи. Я потянулся взять футболку и, как только наклонился, кожа на укусах натянулась. Неприятно, но терпимо. Одежда тут же полетела в сторону сосны. Этим я убивал сразу двух зайцев. И футболка становилась чище, и я успокаивался, поколачивая муравьев. Избавив от грязи, я надел футболку обратно. Пыль неприятно прилипала к телу, и я тут же разделся вновь. Не настолько холодно, чтобы мучиться из-за земли на одежде. «Чертовы муравьи!» — пробормотал я, наклонившись к стволу дерева. Струйка насекомых продолжала двигаться нескончаемым потоком вверх. И, вспомнив направление, продолжил идти в сторону источника дыма. У меня в голове роились разные мысли. Кто? Сколько людей? Какие они? Помогут ли?» А ответ заключался в том, что мне надо было дойти и увидеть. И только после этого я пойму, все ли хорошо. Спина начинала зудеть. Только бы эти лесные муравьи не оказались ядовитыми. Сомневаюсь, что в глухом лесу есть противоядие от укусов. Да, ядовитых муравьев я никогда раньше не встречал. И аллергии тоже не страдал. Хотя, учитывая, что я помню очень мало, то, может быть, и страдал, и встречал этих чертовых муравьев. Я ускорился, насколько мне позволяло состояние. Чем быстрее доберусь, тем лучше. Это в хороших бродилках ты идешь, и... О, ягодка! Или... Ого, пещера! А здесь... Да, я видел землянику. Значит, точно июнь, или начало июля... Вот то, что я не подобрал ни ягоды, это вина муравьев. Точнее, меня. Нефиг было прислоняться к чему ни попадя. Пока я рассуждал, то загоняясь, то сам себя успокаивая, среди деревьев показалась небольшая хижина. Кое-как уложенные бревна, перемежавшиеся слоем мха, прорези окон, формы очень далекие от прямоугольных, но затянутые какой-то пленкой. Крыша и вовсе мох пополам с травой. «Жесть какая-то! Никакого фундамента, ни каменного основания. Просто бревна на земле, и все. Дым живился из-за дома. То есть нет дымохода и очага внутри. Да что задача такая? Внутри меня росло возмущение. Не только из-за странного облика полузаброшенного деревянного домика, но еще и потому, что здесь, вероятно, живет какой-то псих или старик, но никак не лучше» и помочь мне ни псих, ни старик никак не смогут». Спина начинала болеть повсеместно, что на моем восприятии мира положительно никак не сказывалось. По итогу я лишь таращился на несуразный домик до тех пор, пока из-за него не показался старик в грязном балахоне. На лицо его спадали длинные седые волосы, почти такой же длины борода ему совсем не мешалась. Казалось, что он и меня не видит, но, встав на полпути, повернулся. «Здравствуй, путник!»